Воспоминания были свежи и не скоро забудутся. Партье Сандалов настрадался достаточно. История в декабре прошлого года чуть не стоила ему места, и того хуже мог за решетку загреметь. Урок пошел впрок. Поддаваться соблазну легкой наживы запретил себе категорически. Служба портье знаменитой гостиницы дороже денег. А потому со старой знакомой Сандалов был настолько любезен, насколько же боялся ее. Он не только предоставил отличный номер на третьем этаже, поклялся на любые расспросы отвечать, что баронесса фон Шталь у них не проживает, но и пошел еще дальше, отказался брать плату за проживание. Но какие могут быть счеты между старыми друзьями? Тем более, если старый друг, то есть подруга, не рассказала сыскной полиции о мелких делишках партье. Подарок когда-то приняла без особых благодарностей. Ее молчание стоило значительно дороже. Номер она получила вчера. А сегодня, когда вернулась в гостиницу, Сандалов старательно раскланялся, всем видом показывая, что готов исполнить любое желание дорогой постоялицы. И не посмел проявить интерес, чего у дамы нет с собой багажа и одно дорожное платье. Агата вошла в номер и улеглась на диван. Ужасное положение, когда второй день нельзя поменять туалет. У нее всегда имелся не один десяток платьев. Что было не прихотью, а необходимостью. Жизнь великой воровки требовала постоянно менять облик. Для женщины это не нетрудно. Другая шляпка и наряды делали почти неузнаваемой. Сейчас не было нужды переодеваться, и потому Агате захотелось этого больше всего. К тому же дорожное платье обращало на себя удивленные взгляды дам. Уж на что Москва отстала от мод? но туалет в коричневую клетку, как бельмо на глазу. Дальше терпеть мучения нельзя. Агата решила немедленно ехать на Кузнецкий мост, чтобы выбрать 5-6 готовых платьев. Иначе сойдет с ума. Однако в следующее мгновение отказалась. Не время думать о нарядах, когда мадемуазель Бабанова и невеста в опасности. Ради чего бросила жениха? Не ради новых платьев. Первой ее мыслью было немедленно ехать на Тверскую в дом Бабановых и предупредить Астру Федоровну. Но от этого следовало отказаться. Наверняка там Пушкин уже явился выполнять служебный долг. Вспомнив о Пушкине, Агата уже не могла думать ни о чем другом. Она так обрадовалась, увидев его на ступеньках дома, что чуть не совершила большую ошибку. Просить прощения за глупейшую интригу, которая закончилась свадебной поездкой. Или, хуже того, чуть не призналась, что бросила жениха. Агата представила лицо Пушкина, когда она изливает душу. И представлять не надо. Тоже обычное выражение ледяного камня. «Еще чего доброго заявил бы, меня это не касается». Или подобную гадость. Наверняка не поверил, что заговорщики будут убивать невест. Подумал, что послышалась или она перепутала. Ну, конечно, в его понимании, разве женщины могут сделать что-то толковое? Им бы только наряды менять. Отвечать на их вопросы следует сухо и равнодушно. Служебная тайна. Со злости Агата пнула носком ботинка подлокотник дивана. Нет, нельзя поддаваться чувствам. Сейчас, дорога, каждая минута. Надо предпринять что-то очень важное. Агата никак не могла выбрать, что именно. Прижав подушку к груди и накрепко обхватив руками, она стала думать. Мучил вопрос Пушкина. Зачем графу убивать невесту, не получив приданное? Хотя Агата понимала, насколько наивно выглядит ответ. Кто станет убивать из-за ненависти к свадьбу? Тут что-то другое. Немного подумав и заглянув в мужскую душу, которая была примитивной азбукой, Агата нашла такое простое и ясное решение, что Пушкин локти кусать будет. Остались не менее сложные вопросы. Вот загадка. Если погибла не мадемуазель Бабанова, а другая невеста, кажется, Юсова или Юзова, Агата не слишком хорошо расслышала в дверную щель, что это значит? Заговорщики хотели сделать приятное графу, но почему-то убили другую девушку. Почему? Вероятно, чтобы натренировать руку. Какая подлость! Подождать, когда несчастная девушка наденет свадебное платье, войти в примерочную и нанести удар утюгом. Агата представила эту картину, буквально поставила себя на место невесты. Богатое воображение нарисовала полотно яркими красками. Агата поняла, что ситуация не так проста, как ей показалось. Убийцы душили жертву утюгом. Значит, она видела их в лицо. Что сделает девушка, которая обнаружит в комнате незнакомому мужчину, а то и двух, Конечно, испугается и закричит. Агата подумала, что завизжала бы так, что стекла треснули. Наверняка мадам Вериоль встревожится, станет стучать в дверь. Но тревоги не было. Выходит, бедняжка знала убийц. Вывод настолько понравился Агате, что она погрозила кулаком призраку Пушкина, который невидимо витал над ней с равнодушным выражением лица. Если девушка знала гостей и не подняла крика, кто они могли быть? Кто-то очень близкий. Дружка жениха с кем-то еще. А, быть может, сам жених с приятелем? Ну, конечно, этим все объясняется. Вошел жених, она обрадовалась, немного смутилась, что он с приятелем. Хорошо, что успела надеть платье. Хотя жениху увидеть невесту в свадебном платье не разрешается, но кто теперь верит в старые приметы? Она счастлива, жених держит ее за руки, напарник берет утюг, невесту валят и душат чугунной тяжестью. Она не может произнести ни звука и погибает, глядя в лицо жениху. Ужасная трагедия и подлость. Мысленно пребывая в роли невесты, Агата взволновалась настолько, что не могла больше лежать на диване. Она вскочила и стала ходить по гостиной. Значит, убийцы этой Юсовой или Юзовые, были в клину? Или те уже успели доложить членам клуба женихов-убийц план, и кто-то вызвался привести в исполнение приговор девушке более простой, чем богатая купеческая невеста? Но ведь в примерочной должна была быть Астра Бабанова. Почему же ее там не оказалось? «Что ее спасло?» И тут новая мысль вспыхнула яркой звездой. Астра Федоровна случайно опоздала. Чтобы не терять времени, мадам Вейриоля позволила этой Юсовой или Юзовой занять примерочную. Заговорщики об этом не знали. Они входят и видят другую девушку. Она их узнает и не поднимает крика. Так и есть. Ее жених пришел с напарником, чтобы убить Бабанову. но вынужден убивать свою невесту. Роковая ошибка и случайность. Даже если не жених, то его близкий друг, которого невеста наверняка знала. Как повезло Бабановой! И как не повезло бедняжке! Агата прохаживалась от окна до дивана и от дивана до туалетного столика. Ясно увидев масштаб заговора, она раскрыла тайну. Пушкин ни за что не поверит. И Астра Федоровна не поверит, что ее спасло чудо. Вместо нее погибла другая. Быть может, знакомая или подруга. Что же делать? Единственный выход — найти графа и его приятелей веселых холостяков. Где они могут быть? Наверняка отмечает успешное преступление. Граф угощает дружков обедом в одном из лучших ресторанов. Знать бы в каком. Надо ехать немедленно, искать, найти. Что она станет делать с друзьями графа, Агата не думала. Сейчас не до того. Она с отвращением глянула на себя в зеркало. Дорожное платье худшее из того, в чем можно появиться в ресторане. Придется пускать в дело таланты, которыми давно не пользовалась. Агата выбежала из гостиницы и крикнула извозчика. Она так спешила, что не смотрела по сторонам. Ванзаров как раз вывел из ресторана «Зефирчика», накачанного по самое горло признанием в любви и клюквенным морсом. Он заметил красивую мадемуазель, пробежавшую мимо и уехавшую на пролетке. Хоть она была в скромном дорожном платье, сменила шляпу и прическу, никаких сомнений. Та самая воровка, которая в прошедшем декабре выудила сто рублей. Вернее, Ванзаров сам отдал. Какая дерзость! Снова промышляет в славянском базаре. Товарищеский долг заставил Ванзарова не броситься в погоню, а держать под руку зефирчика, который успел споткнуться на ровном месте. Ничего, теперь воровка никуда не денется, наверняка вернется.